Часть первая. Жадность, террор, возмущение, долг. Ученые, несомненно, никогда не перестанут спорить о причинах Великой Революции цен, во многом потому, что неясно, при помощи каких инструментов ее изучать. Можем ли мы использовать методы современной экономической науки, предназначенные для анализа функционирования сегодняшних экономических институтов?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 что молчава ждать от вооруженных людей, зачастую с преступным прошлым, которые действовали в условиях полной безнаказанности. Однако отчеты о положении на говорят о куда более систематических вещах. Когда фрай Тарибио де Матолиния описывал 10 казней, неспосланных, по его мнению Господа, на жителей Мексики, он включил в список оспу, войну, голод, принудительный труд, налоги, из-за которых многим приходилось продавать своих детей взаимодавцам в противном случае и замучивали до смерти в тюрьмах, и строительством новой столицы, повлекшей гибель тысяч людей. Но на первом месте, утверждал он, было бесчисленное количество индейцев, погибших на рудниках. Восьмой казнью были рабы, которых испанцы отправляли работать на шахтах. Сначала брали тех, кого обратили в неволю стеки, затем тех, кто выказал неподчинение. Наконец стали брать всех, кого удавалось поймать. Первые годы после завоевания работорговля процветала,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 Ему удалось обманным путем получить назначение на должность командующего экспедиции, цель которой заключалась в установлении испанского присутствия на континенте. Как позднее писал Берналь Диас де Кастильо, сопровождавший его в это время, «Наконец и собственно свою персону он выразил авантаж не прежнего. На шляпу нацепил плюмаш, а также золотую медаль. Красивый он был малый, но денег у него было мало, зато много долгов. Энкамьеда его была неплоха, да и индейцы его работали на золотых приисках» но все уходило на наряды молодой хозяйки. Впрочем, Кортес имел приятную наружность, тонкое обхождение и легко располагал к себе людей. Не мудрено, что его друзья из купцов, когда он получил должность генерала-капитана, снабдили его суммой в целых 4000 песо золотом, да еще дали под злог энкамьеды, на другие 4000 песо множество разных товаров. Теперь Кортес мог себе заказать бархатный парадный конзол с золотыми галунами а также велел изготовить два стандарта из знамена, искусно расшитые золотом, с королевскими кербами и крестом на каждой стороне и надписью, гласивший «Братья и товарищи, с истинной верой последуем за знаком Святого Креста, вместе с ней победим». Иными словами, он жил непосредством, испытывал трудности и потому как азартный игрок решил пойти в банк Неудивительно, что когда губернатор в последний момент отменил экспедицию, Кортес проигнорировал его приказ,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 Тиначетлан, один из крупнейших городов в мире, был полностью разрушен. Имперская казна была захвачена, и настало время разделить между выжившими солдатами. Однако, согласно Диасу, раздел добычи возмутил людей. Офицеры сговорились захватить большую часть золота, а когда был объявлен окончательный размер доли, почитавшийся солдатам, выяснилось, что каждому из них доставалось всего от 50 до 80 песо.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 О покупке лошади или оружия нельзя было мечтать. За арбалетную надо было платить 50 или 60 песо, за аркибузу – 100, а за лошадь – 800 или 900 песо, и за меч – 50. Хирург и аптекарь заламывали несуразные цены. Все дотеснили нас надувательство и обман. Кортес составил особую комиссию из двух заведомо почтенных персон, и она должна была проверить все претензии. Из назначенных одним был Санта Клара, личность очень известная,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 но всего несколько лет спустя ему пришлось заложить драгоценности своей жены, чтобы профинансировать ряд экспедиций в Калифорнию, которые должны были поправить его состояние. Однако прибыли они не принесли, и кредиторы стали так сильно на него насчитать, что ему пришлось вернуться в Испанию и лично просить помощи у императора. И если все это подозрительно напоминает четвертый крестовый поход с его увязшими в долгах рыцарями, которых дочисто разграбили иностранные города и все равно оставались во власти кредиторов, то это неспроста –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 Суть, однако, заключается в том, что в ключевые моменты принятия решений все это не имело значения. Те, кто принимал решения, не считали, что не полностью контролируют ситуацию. А тех, кто ее контролировал, детали особо не заботили. Один яркий пример. После первых лет эксплуатации золотых и серебряных рудников, которые описал линия и в течение которых миллионы индейцев просто схватывали и замучивали до смерти непосильным трудом, колонисты перешли к политике долговой кабалы. Обычный трюк, заключавшийся в том, что индейцев облагали высокими налогами, одалживали деньги под проценты тем, кто не мог их выплатить, а затем требовали, чтобы те работали в счет оплаты долга. Королевские чиновники периодически пытались запретить такие приемы, заявляя, что индейцы теперь христиане, и что это нарушает их право как верных подданных испанской короны. Но, как почти все королевские меры по защите индейцев, результата это не приносило. Финансовые потребности,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 и возможного торга, даже человеческие отношения начинают восприниматься как почет выгод и издержек. Разумеется, именно такими конкистадоры видели миры, которые завоевывали. Отличительной чертой современного капитализма является создание социальных соглашений, которые заставляют нас думать именно в таком ключе. В этом смысле очень показательна структура корпораций. Не случайно первыми крупными акционерными корпорациями в мире были английская и голландская ост-индские компании,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 Проще всего было бы ответить так. Кортес не был королем, он был подданным короля Испании и жил в юридической системе королевства, устроенного таким образом, что тот, кто плохо распоряжался своими деньгами, их терял. Однако, как мы видели, в других случаях королевские законы могли игнорироваться. Более того, даже короле не были совершенно свободны в своих действиях. Карл V был в долгах, как в шелках, а когда его сын Филипп II –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 чтобы пустить свои деньги в оборот и заработать еще больше денег. Кортес попытался сделать вот что. В классическом для осевого времени стиле он попытался использовать свои завоевания для получения добычи и рабов, которые стали бы работать на рудниках, благодаря чему он смог бы расплатиться наличными солдатами и поставщиками и отправиться на дальнейшие завоевания. Это был проверенный временем метод, но в случае всех остальных ангисадоров он обернулся колоссальным провалом,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 не превращают кредитование в свое единственное занятие и не эксплуатируют бедняков. Католицизм шел к этому медленнее, но в конечном счете и он молчаливо с этим согласился. Если взглянуть на оправдания, которые для этого изыскивались, то в глаза бросаются две вещи. Во-первых, протестантские мыслители продолжали обращаться к старому средневековому доводу о интересе, заключавшемся в том, что процент на самом деле является вознаграждением за деньги, которые взаимодавец заработал бы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 что у него в голове что-то помутилось от постоянного участия в скаччиках и турнирах. Большинство соглашалось с тем, что он был подвержен приступам необъяснимой ярости и имел обыкновение устраивать экстравагантные праздниства, которые, как говорили, часто завершались дикими вакханалиями. Однако все сходились во мнении, что с деньгами он обращался из рук вон плохо. В начале 1515 года Фридрих, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями, говорят, он задолжал 200 тысяч гульденов,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 Он попытался навести порядок в делах, однако это оказалось на удивление сложной задачей. Горячая поддержка, которую он оказал реформам Лютера в 1521 году, была скорее обусловленной перспективой прибрать к рукам церковные земли и монастырскую собственность, чем религиозным пылом. Однако поначалу вопрос об отчуждении церковного имущества остался спорным. Да и сам Казимир усугубил свое положение собственными и горными долгами, которые по оценкам составили около 50 тысяч гульдонов. Передача гражданского управления в руки кредиторов привела к предсказуемым последствиям, а именно к увеличению поборов с его поданных, многие из которых сами безнадежно увязли в долгах. Неудивительно, что владения Казимира в долине реки Таубера в Франконии стали одним из эпицентров восстания 1525 года. Вооруженные крестьяне стали сколачивать банды, провозглашая, что они не будут подчиняться ни одному закону, который не согласуется со священным словом Господа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 которые создали ему в жизни столько проблем. Однажды, находясь в городе Кицингене, Казимир приказал выколоть глаза 58 бюргерам, которые, по его словам, отказались смотреть на него, как на своего сеньора. После этого он получил следующий счет. 80 обезглавленных, 69 выколотых глаз и отрубленных пальцев, 114,5 флорина. Из этого вычитаются деньги, полученные от артенбургеров, 10 флоринов, деньги, полученные от Людвига фон Гуттена.